Дима. Вместо ужина пришлось перебиваться вчерашним хлебом, колбасой и помидорами черри. Сей факт вполне можно было пережить. Куда хуже, что весь вечер он пронянькался с надеждой. Будто маленькая девчонка, ей-богу, увидела мёртвое тело и раскисла. Психологическое у неё, видите ли, травма, и руки дрожат, и нос хлюпает. Подумаешь, зрелищ, труп — к тому же однодневный, свеженький. Что бы с ней было, отведи он ее на экскурсию в морг, где невостребованные хранятся. «Но она же моя одноклассница, как ты не понимаешь!» — рыдала Надька. И что с того? Школьница их соседку Коренкову Дима не знал, но то, что оставалось от нее сейчас, особенно и жалеть не хотелось. Пропитая, противная тетка И выглядела не на свои 28 а, наверное, 40 Конченая алкоголичка. Не хочется прослыть циником, но задушили и задушили. Вполне для такой дамы типичный конец. Но Надюхе, ранимой натуре, этого не скажешь. Вот и приходится нести пургу, что Ленг теперь на небесах, ей там хорошо, куда лучше, чем на грешной земле. Дима разливался соловьем, А про себя, хотя ей нехорошо, конечно, тихонько радовался, что с оргиями в соседской квартире наконец покончено. Не то чтобы он какой-нибудь моралист, просто иногда хочется выспаться или сосредоточиться на футболе, а не слушать пьяные вопли, доносящиеся сквозь картонные стены их панельки. И нет бы просто орали или табуретками швырялись. Это Ленка-то, Надюха рассказывала, когда-то большие надежды подавала, Мечтала стать знаменитейшей пианисткой. Вот самый кошмар и начинался, когда покойную Коренкову вдруг давние честолюбивые мысли одолевали. И она садилась за жутко расстроенное, даже Дима со своим более чем скромным музыкальным слухом это понимал, пианино. Играть соседка всегда пыталась уже крепко выпивши, в ноты не попадала, пальцы ее не слушались, и минут двадцать жестокой какофонии всегда сменялись пьяными слезами. Ну и, конечно, громогласными обвинениями, что все кругом сволочи погубили ее неземной талант. А при тут все? Бухать надо было в разумных пределах. А ведь она совсем другой раньше была, — всхлипывает Надюха. Веселой, доброй, помогала всегда. Тоже, наверное, вряд ли Дима со всеми этими подающими надежды многократно сталкивался злобные себе на уме повернутые на собственной исключительности создания но не спорить же с подругой и он попросил ладно не хваахчи расскажи лучше как ее убили куда полезней послушать внятный рассказ нежели бессвязные восклицания зачем это тебе тоже смерть привлекает вскинулась надюха как бабку юльку с нашей площадки!» «Да уж, адекватной Надькину реакцию никак не назовёшь. Что поделаешь, девчонка. К тому же, библиотекарш». Дима устало спросил. «А при здесь бабка Юлька?» «Да она два часа сегодня под Ленкиной дверью толкалась», — выкрикнула Надя. «Когда кто-нибудь выходил, всё норовило в квартиру заглянуть. Любопытно ей. «Мне по правде твоя Ленка до фонаря», — пожал плечами Полуянов. Просто нам же в отпуск лететь, а с деньгами, сама знаешь, сейчас не густо. Вот я и подумал, раз само в руки идет, может написать репортажик Лишний гонорар не помешает. О совместном отпуске Дима упомянул впервые. И, безусловно, рассчитывал, что Надька заинтересуется. Начнет выспрашивать, куда они летят, да еще вместе. Ну а когда он ей скажет, что есть Маза в пять звезд, да на Мальдивы то она и вовсе выкинет пьяное убийство соседки из главы. Надюха неожиданно примолкла. Переваривает новость? Или, что хуже, готовит отповедь, что грех наживаться на горе ближних? И раньше-то периодически выступала, что в журналистах нет ничего святого, ради красного словца не пожалеют и отца. А сейчас, когда ее драгоценной однокласснице дело коснулось, и вовсе может взбеситься. Но думала подруга, как оказалось, совсем о другом. Потому что вдруг спросила срывающимся глазком и очень тихо. «Ты что, правда готов об этом написать?» «А почему нет?» — пожал плечами Полуянов. «Бытовуху у нас не особо жалуют, но что-нибудь придумаем, чтобы пропихнуть. Руки-то мастерские, научены из любой фигни конфетку делать». Надю его ёрнически беспечный тон явно задевал, и Полуянов постарался смягчить своё предложение. «Да ты не переживай, я и про её талант упомянул, и всякие сопли про безвременную гибель». «Да не об этом, я Дима», — возмутилась Надька. «Тогда о чём?» «О том, о том, что вдруг это не бытовуха». «Час от часу не легче». Когда хроническую алкоголичку после очередной пьянки находят задушенной в собственной постели, можно на любые деньги спорить. Убийца-сожитель с пьяных глаз, приревновавший ее к зашедшему в гости собутыльнику. Или же собутыльник, взъярившийся на сожителя. Третьего не дано. Но высказывать все это надежде Дима не стал, а то опять развопиться куда грамотнее сделать, чтобы она убедила себя сама. И Полуянов спокойно сказал, «Вот я и прошу, расскажи для начала самое важное. Ленка твоя ведь жила с этим, как его, со Степаном. Тоже вашим одноклассником?» «Да», — кивнула Надя. «Ну и где он сейчас? Менты его уже допрашивали?» «Я точно не знаю», — вздохнула Надюха. Но, кажется, я только обрывки разговоров слышала. Степан исчез. Его паспорт в квартире и все вещи тоже. А самого нет. Менты между собой говорили, что будут в розыск объявлять. «Вот и весь бином Ньютона», — пожал плечами Полуянов. «Он, ясное дело, и убил. А теперь испугался и прячется. Но ты не волнуйся, найдется. Нужно просто подождать, когда у него похмелье начнется» а с ним и раскаяние. Тогда как раз он с чистосердечным в милицию и придет. «Но Степка, он такой хлюпик и лопух, он точно не мог», — возмутилась Надежда. «Ох, можно подумать, я этого вашего Степку не видел», — фыркнул Полуян. «Вполне нормальный бугай, со всеми признаками алкогольной деградации. По-трезвому, конечно, бы он не решился» а с пьяных глаз — запросто. — Когда Ленку-то убили? Надя смутилась. — Да я точно не знаю. — С тебя что, подписку о неразглашении взяли? — усмехнулся Полуянов. И успокоил. — Не дрейфь, никто всё равно не узнает. Если я за это дело возьмусь, не с твоих же слов буду писать. Придётся в ВВД обращаться, с операми базарить, с участковым, и уж время смерти мне точно скажут. — Ну, вчера ее убили, — неохотно буркнула Надька. Ориентировочно между двенадцатью и часом. — А нашли когда? — Сегодня, около двух дня. — Кто нашел? — Да какой-то алкаш из их компании. Получил пенсию, накупил на радостях водки и явился. Ему не открыли, но дверь оказалась не заперта. Он и отправился хозяев искать. И нашел Ленку. «А Степана в квартире не было?» — уточнил Дима. «Не было», — склонила голову Надя. «Хотя обычно эта парочка неразлучно», — сказал Полуянов. «Не помнишь, что ли? Он только на работу один и ходил, а по магазинам или бухать на лавочке всегда вместе с Ленкой». «Ну, может, он и был на работе?» — неуверенно произнесла Надя. «А сейчас тогда где?» — хмыкнул журналист, если уже сутки прошли. — Вот и менты думают, что Степан ее убил, — вздохнул Митрофанова. Вбили себе в голову самое простое и уперлись рогом. — На девушка, да не уперлись они, просто знают контингент. Убийство с пьяных глаз в этих кругах — обычное дело. — Нет, ты подожди, — упрямо покачала головой Митрофанова. — Сказать тебе, чем Ленку задушили? — Ну, скажи. — Веревкой. «Новенькой». «И что?» «Говорю же новенькой, только что из магазина. Специально, видно, принесли. Разве это не странно?» «Абсолютно», — фыркнул Дима. «Степан верно её и купил. Я и сам сколько раз готов был её придушить, когда Ленка твоя по пьяни в три часа ночи начинала не в попад малера грохотать». «А ещё», — не сдавалась надежда, «в спальне CD-проигрыватель нашли, тоже нулёвый» а в нём диск с колыбельной Дворжика. Она триумфально взглянула на Полуянова и добавила. Я, между прочим, вспомнила. Ленка эту колыбельную на выпускном вечере в своей музыкальной школе играл и получила пятёрку с плюсом и рекомендацию в музучилище. — Ну и что? — пожал плечами Полуянов. — Как что? Во-первых, ты видел бы их квартиру. Всё грязное, ужасное, лампочки голые, и тех половина разбита, и бытовой техники никакой, даже телевизора. А тут вдруг проигрыватель, недешёвый. Откуда он взялся? Пфу, да откуда угодно. Скажем, Степан получил зарплату и не успел её одномоментно пропить. Решил подруге подарок сделать. Он ведь любил твою Ленку, вот и решил её порадовать. Спрашивал Дима без всякой задней мысли — И с изумлением заметил, как вдруг помрачнела надежда. Брови слетелись к переносице, губу закусила. Что это интересно с ней? И ответила Надька странно. То все защищала свою незадачливую одноклассницу, а тут вдруг сердито буркнула. Да не стал бы он ей такое дарить. Разве бы она оценила? Сам говоришь, для таких, как Ленка, лучший презент — бутылка водки. «Так-так, подруга, а что тебе интересно до степенных подарков, Ленке? Не всё ли равно, что тут ей презентует?» Но форсировать ситуацию дима не стал. Только разборок им с надеждой сейчас не хватает. Притворился, будто ничего не заметил, и продолжил. «И это колыбельное, как его? Дворжика? Ещё, по-моему, элементарней». Слушала её твоя подруга и вспоминала своё блистательное прошлое. Умилялась своим давним успехом. А что, обычное дело. Даже я до сих пор свой первый гвоздь перечитываю. Особенно умиляюсь ему под шофе. Вот именно, что ты берёшь и перечитываешь. И Ленка могла бы взять диск и его поставить. Своими, ясное дело, руками — Триумфально выкрикнула Надя. Но знаешь, что странно? Ни на проигрывателе этом, ни на диске, он, кстати, тоже абсолютно новый, нет ни единого отпечатка пальцев. Ни ее, ни кого-то еще. Я случайно подслушала, менты говорили. Абсолютно чисто. Как это может быть? Ну, мало ли как, буркнул Дима. Разумного объяснения в голову, по крайней мере, с ходу не приходило, но искать его тоже не хотелось. Уже надоело просто смертельно перемывать кости безвременно почившей Елене Коренковой, а еще пуще квахтать вокруг шмыгающей носом натики. Нужно десять раз подумать, прежде чем бросаться в пресловутую семейную жизнь. Женись он на Митрофановой, Это ж ведь её всегда утешать придётся. И когда неприятности в библиотеке, и когда она беременной будет ходить, и когда дети станут болеть, это ж голова распухнет от её постоянного нытья. И Дима беспечно предложил. — Слушай, Надюшка, а поём мы с тобой спать. Утро, как говорится, вечера мудренее. Завтра на свежую голову всё ещё раз обсудим. Признаться даже обидно, что... Митрофанова так и не расспросила про совместный отпуск, хотя он и намекнул, да весьма прозрачно. А ей будто всё равно. — Поехать, что ли, одному на сафари? — Значит, ты не хочешь разбираться в этом деле? — вздохнула Надя. Дима по-прежнему не сомневался. Разбираться, то бишь устанавливать убийцу, здесь нечего. Ежу понятно, что сожитель Степан Елену и грохнул. А вот если, например, написать большой психологический очерк, рассказать на Ленкином примере о том, до какой степени хрупок талант, и как часто те, кого когда-то называли гениями, заканчивают свою жизнь непризнанными в алкогольном бреду на грязных простынях. Куда интереснее будет и самому, и читателям. К тому же объем не жалкие 20 строк в криминальной хронике а «Верная полоса» значит, деньги и слава. Вот она, гениальная мысль». И он серьезно ответил. «Может, Надька, я и возьмусь за расследование, вычислю убийцу, если, конечно, ты себя хорошо вести будешь». И на душе сразу полегчало, когда подруга просияла и кинулась ему на шею. Обманул, конечно, ее немного, но семейный покой того стоит».